— На лесопилке, о, господи, до да чего же я никчемная? — Дорогая моя, я скажу, если что, нисколечко не боюсь. Я приду к тебе и побуду с тобой, с пить Питти, а он пусть едет на работу и... Даже самой себе Скарлет не призналась бы, что не считает Эшли способным совсем управиться. И потому воскликнула. — Я этого не допущу. Какой это Эшли прок, если он будет все время тревожиться за вас? Просто все такие противные. Даже дядюшка Питер отказывается ехать со мной. Но мне плевать. Я отправлюсь одна. Весь путь пройду пешком и где-нибудь да наберу команду черномазых». «Ах, нет, ты не должна этого делать. С тобой может случиться беда». «Говорят, что в бараках на Декейтерской дороге полно плохих негров. А ведь тебе придется мимо них идти. Так и подумать. Дорогая моя, обещай, что ничего сегодня не предпримешь. А я пока подумаю. Обещай, что пойдешь сейчас домой и ляжешь. Ты даже осунулась. Обещай же».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 Но, несмотря на деревянную ногу, передвигался быстро, как змея. Поднявшись по ступенькам веранды, он направился к Скарлет. Но еще прежде, чем он открыл рот, она уже поняла, что он из горных краев. Несмотря на грязную рваную одежду, в нем была, как у большинства горцев, этакая молчаливая непреклонная гордость, исключающая вольности и нетерпящие глупости. Борода у него была в подтеках табачной жвачки и большой комок табака засунутый за щеку.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 За нее уже никто не будет тревожиться, а самый вид ее будущего спутника исключает сплетни. — По рукам, — сказала она, — если, конечно, мой муж не будет возражать. Потолковав наедине с Арчи, Фрэнк нехотя согласился и дал знать в платную конюшню, чтобы Арчи выдали лошади двуколку. Он был огорчен и разочарован, видя, что материнство не изменило Скарлет, как он надеялся, но, раз уж она решила вернуться на свои чертовы лесопилки...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 И, к своему удивлению, получил ответ, хотя обычно он на все вопросы отвечал только одно — это уж мое дело. Все, кто живет в горах, ненавидят их. Вот и я ненавижу. Мы их никогда не любили. И у нас никогда не держали рабов. И это ведь из-за нигеров война-то началась. Еще и потому я их ненавижу. Но ты же воевал. Это уж мужская обязанность.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 Объезжал с ней заказчиков, и пока она вела переговоры и давала указания, сидел, уставясь в пустоту и сплевывал жвачку. Если же она слезала с двуколки, он тоже слезал и шел следом, и не отставал ни на шаг, пока она находилась среди этих головорезов рабочих, среди негров или солдат Янки. Вскоре Атланта привыкла видеть Скарлетт с ее телохранителем, а привыкнув, дамы стали завидовать тому, что она имеет возможность свободно передвигаться.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 Единственный глаз его злобно сверкал, в хриплом голосе звучала холодная ярость. — Вы только наймите каторжников, я сразу от вас уйду, — сказал он. — Сила небесная, это почему же? — изумилась Карлет. — Я знаю, как подряжают каторжников. Я называю это убийством. Покупают людей, точно анимулы, а обращаются с ними еще хуже, чем с мулами.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 Рот, прикрытый усами, казалось, дернулся, словно Арчи усмехнулся, заметив ее испуг. — Да не убью я вас, мэм, я ежели вы этого боитесь. Женщину ведь только заодно можно убить. Ты же убил свою жену. Так она спала с моим братом. Он-то удрал. А я ни нисколько не жалею, что кокнул ее. По тоскуху убивать надо.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 Мы, которые из миле Джувилла, хорошо дрались и народ немало поубивали. Но и наших немало полегло. Ни один из нас дезертиром не стал. А как война кончилась, нас и освободили. Я вот ног потерял, да вот глаз. Но я не жалею. <связано> — еле слышно выдохнула Скарлетт. Она попыталась вспомнить, что она слышала о том, как выпустили Миледжуиллских каторжников в последнем отчаянном усилии